Я знаете кто? Петечка. Аверьянов сыну. Это так тядьку моего зовут. И наша изба Аверьяновой зовется. А у меня есть дружок, кот Вась. И еще у меня есть штуковинка одна затейная. Охота мне рассказать о ней коту Васю, да не знаю я. Где он есть? Кс -кс -кс -кс -кс -кс -кс -кс кот Вась! А кот вас! Мяу! Ась. Прыгай сюда, ко мне на печку. На дворе темно, снежно, морозяно. А тут благодать. Я тебе за ушком потешу, песенку спою. Мяу! Вот он я, тута. Пой, Петруша, чеши за ушком, да пой тишком. Пою баю вкиваю, мы с тобою, как в раю, на лежанке печке, в тепле. Молоса ты животу. Мяу. Хорошо. Приятно. Слышка. Скребется мышка. На охоту пора. Прощай до утра. Погоди, не уходи. Я хочу тебе рассказать про затейную штуковинку, про мой снежный дом. Знаю, видел. Завтра расскажешь. Завтра. Ушел, Хвост задрал и удрал А он ведь не знает, почему я этот дом-то снежный содеял Ой, ну так я вам расскажу Ладно Стало быть так Наша Аферьяновая изба Стоит по самой-самой серединке улиц Те ребята, что живут налево от нас, кончанские они Когда играют, ну, к примеру, в снежки, не должны по уговору за нашу избу заходить. И те, что живут справа, наши Аверьянские, то же самое. А меня, как серединошного, ни те, ни другие в игру не принимают. Одни кричат, ты Аверьянский, другие ты Кончанский. Да еще грозятся кулаки в ход пустить. О, как! Ну, я поскучал-поскучал, да от скуки начал сугробий на руку копать. Сначала прямо копал, потом в сторону стал забираться, а когда добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сижу, посиживаю. Снежок голубой светится, похрустывает, тихо в нем хорошо. «Ни у кого из мальчишек такого дома нет, истинная правда ни у кого!» Как бы и побежал туда рысью. Да нельзя, темень стужа, надо терпеть до утра. А ночь зимняя долгая. Ой, когда ты ее перено... переночу Ничего Охота была Беда Разбежались мыши Кто куда Не, Одна-то совсем уж в зубах была Да изловчилась В Срам Позор Каюсь мяу, на я Налакаюсь Плеснет петрушка молочка Не пожалеет для дружка Да где же он, кстати, не видать его в хате? Батюшки, мяу, дон на печи трет кирпичи Брысь, печки, Петруша, проспишь, царство поднебесное Утро-то какое пригожее, морозец, брысь, брысь, брысь И впрямь уже утро А я-то разоспался. Спасибо тебе, кот Вась, что разбудил. Не, на здоровье. Сейчас мы с тобой молочка полакаем, хлеб пожуем и туда. Куда? Как куда? В снежный дом. Нет, Петруша, я молочка полакаю, усы облежу и полежу. А? Уморился за ночь мышей гонять, По чердаку мотаться, С домовым шептаться. Ступай один, а я после приду. Хорошо на печке, В тепленьком местечке. И все-то я один. Все один. Ну да ладно! Делать нечего, побегу! Встало солнышко, разыгралось, И куда ж ты ночь подевалась? Не затели горы высокие, Не затели моря глубокие, Там под ты ты выпала, звезды ясные просыпала! Здравствуй, снежный дом Все ли у тебя на месте, все ли в порядке? Так-так, полы хрустят, лавки блестят Кругом уют, расчудесно тут Стой, что это? Снежные коми полетели Шаги захрустели Чу, молчок в дверях мужичок. Ой, какой занятный! Удивление просто! Крохотного роста она ведь приятный. Ой, весь в рыжей бороде. Не видал такого никогда нигде. обзор синий-синий, как иней. Муречок, домовичок любит теплый чурдачок. Там поет ему сверчок, ткотка в танце паучок, чок и чок и чок и чок. Здорово, Петечка. Здорово. Хочешь я тебя пощекачу? Хочу. Нет, не буду, не буду, не могу. Я ведь домовой, я боюсь тебя напугать. Так я тебе теперь все равно. Забоялся. А чего меня боятся-то? Я ребятишек жалюю. Только вот в изби мне душно. Вот все время в снегу сижу. Да а кот Васи, да ведь мне говорит, Петечка, мол, дом-то какой построил. А что толку, что он говорил? Играть со мной в снежном доме не захотел, развалился на печке, дрыхнет. Как ну не той. А ты не сердчай на него, печка, не надо, ведь он всю ночь мышей гонял. Да еще бестолку ни единый не помал. Притомился. Ну, пущай, потряпнет, пущай. И то правда. Какой же ты мужичок, домовичок, добрый, доразумный. разумный. А все-таки, кто ж со мной играть-то будет? Слышь, может, поиграем? Я уж и не знаю. Мне бы подремать маленько. Ой, я лучше точку кликну. Она поиграет, а я тем часом вздремну. Вот это свистну, Аж мужак звон-перезвон. Батюшки мои! Девочка! Должно быть, это и есть домового дочка. Да какая пригожия, румяная, в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Хоп, косичка торчит, мочалкой перевязана. Здравствуй, Петечка. Здравствуй, домового дочка. Выложитесь, Тятенька. А мы с Петечкой будем играть. Ну, играйте, играйте. Да только меня в бок не толкайте, я тут на лежаночке пристроюсь. Ой, куда, как славно. Ну, Петечка, давай в представленышу играть. Давай. А это как? А вот как. Ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка. Рубашка. Ты на лавке сидишь, и около крендей Вижу. Вот сейчас я его возьму, сидишь ты, а я избумету. Шуршур, шуршур. Вот вас о печку трется, Чисто у нас, и солнышко светит. Ой, солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Босиком по траве. А дождик как припустится, И всю траву впереди нас вымочит. Я бегу, бегу, бегу, вижу лужины в стою, стою, Загляну, гляну, в голубую глубину. Вот так лучше облака. выглянула и мы обсохли обсохли до леса добежали а тут грибов видимо не сколько их красные ага. а вон бровик а есть их можно они непоганые представленные это грибы есть можно а теперь на речку пойдем купаться пойдем На боку Крутись, вертись, Косогор, и катись! Ни бегом, ни шажком, кувыр, кувыр кувыр кувыр кувыр Смотри, вода в реке ясная какая, а на дне рыбу видать? У тебя булавки нет? Нет? Я бы сейчас пискаря на муху поймал. Ох, <смех> разломила старые косточки. Ну, детки, хватит играть, пора обедать. Еще поиграй. Нет, нет, нет, нет, нет, пора обедать. Пойдем, доченька. И ты, Петечка, иди, мамка-то ведь, небось, заждалась. Ну, прощай. Прощайте. А ты, домового дочка, придешь завтра-то. Приду, Петечка, приду. А зимние денечки Бегут и тают Бегут и тают Бегут и катятся И докатились до красных ворот Где зимы на весну поворот И ни одного-то денечка Не было у меня скучного И не сердился я Ни на верьянских ребят Ни на кончанских Обегал в свой снежный дом И играли мы с домовой дочкой Всю долгую зимушку напролет На Медни был я медведем, а она девочкой Машей Кот Вась тоже эту сказку знает Обещал даже поиграть с нами во что-нибудь котиное Ну, к примеру, в кота, петуха и лисицу Да куда то Опять бродяжничает, мышей гоняет. Никак не разгонит. Но все таки я его уговорю, и мы вам в следующий раз эту сказку по-своему расскажем. А сейчас побегу-ка я в снежный дом. Пора. Небось, домового дочка меня заждалась. Вот только из валенок в сапожки переобуюсь, а то на дворе сыровато. Вот теперь... Ну, вот, готово. Я бегу, бегу, бегу, Вижу лужи на снегу. Постаю, стою, стою Возле лужи на краю. Здравствуй, домового дочка. Здравствуй, Петечка. Будем играть в представленышей? Будем-то будем. Да вот видишь, что деется, вижу, как не видеть. Приломилась зима, нагнала с востока сырых туч, ухнули, осели снега. Грачи прилетели. Видишь, кружатся над голыми ветками. И наш дом стал потаивать. Попробуй-ка туда влезть. Ой. Нет, не могу, только зря промок до нитки. Для чего ж ты дом растаял? Горевать меня заставил. Мокрота, ни до чего дотронуться нельзя. Ой, беда-то какая, беда-то какая. всех представлёныши. <смех> Дяденька! <Гав, смех> <смех> Идите сюда! <смех> петечка плачет, не унимает. <смех> Ой, да ну с тобой, друг Петечка. Ну-ка, ну-ка, ну на к тебе лопату. Дочке лопатку, а мне лопатину. Ну, давайте к снежок раскидаем, снежный дом изничтожим. Весне красне поможем! Поможем! Снег лежачий и утекут, утекут, а лучик солнышка припекут, припекут, а цветочки алые расцветут, расцветут, ребятишки малые возрадуются. А цветочки алые расцветут, расцветут, и детишки малые возрадуются. вот, славно поработали ты. Славно. А теперь знаете что? Нет. Не знаете, не догадайтесь роду Я вам нежданность, нечаянность припас. Вот что. Эй, рыжий конь, из ноздрей огонь! Встань передо мной, как лист перед травой! Мой красавец, удалец, молодец. Шерстка золотая, холка шелковая, хвост трубой, хорош собой. Хорош. Ты, Петечка, садись впереди, ага. ты, дочка, посади. А я, я коня лопата хлоп, и холоп топ-топ-топ. И помчался конь стрелой Разудалый удалой Через поле вор, вор Он несется скоро, скоро. скор Приехали, прискакали Прискакали Ну, глядите, детки, глушь какая Лес, тела стеной Ну, присматривайтесь, Ох. приглядывайтесь. Какие чудодейства весна красната то творит, а? Уф. А я тем часом на своем скакуне слетаю еще в одно местечко. Погляжу, не тронулась ли речка, не унесли ли льдины, какой скотины, не настигли зайцев, беда. Айда, режи! Айда! Чудеса-то какие! Только что были тут, а уж и след простыл Только зарево на снегу А из-под снега Студённые ручьи бегут Лезет на волю зеленая травка Раздвигаются талые листья березы почками покрываются. Смотри, смотри, зайцы прибежали, зимнюю шерсть лапами соскребают. В синем небе гуси летят. го го го твой батюшка скачет на рыжем коне. Вон уж где, видишь? Далеко. У него забот рот. Он вернется за нами, ты не бойся. Я с тобой ничего не боюсь. Кота бы сюда. Кот Вась! Кс -кс -кс кот Вась! Мяу! Ась, э, тут и я, здесь весь. С лапами, с хвостом, с усами. Видите, сами. Ой, как хорошо, милый мой мурлык, мурмура-фурфыра, то, то радость. Так давайте песни играть, хоровод води, венки плести, Вместе с весною расти-цвести. А сейчас на солнышко припекло, припекло, И повсюду золото разлило, разлило. Расцвели подснежники на да на да леске, да леске, Скоро из земелюшки быть, быть венке, быть венке. Ой, солнышко, батюшка, угоди, угоди. А землица, матушка, уроди, уроди. Солнышко, батюшка, угоди, угоди, А soiul, матушка, уроди, уроди! Ой, солнышко, батюшка, угоди, угоди! А землица, матушка, уроди, уроди!